Глава 13. После открытия истинной роли романа в моей жизни, я почувствовала себя как человек, идущий по минному полю в темноте. Каждый шаг мог оказаться роковым, каждое решение — ошибкой. Но больше всего меня пугало то, что в этой опасной игре может пострадать Матвей. Эти страхи оказались пророческими. Субботним утром я приехала к маме забрать сына. Матвей провел у бабушки уже почти неделю, и я скучала по нему невыносимо. Планировала провести с ним весь день, сходить в парк, поиграть дома, просто побыть рядом в эти сложные времена. «Мама!» Матвей выбежал мне навстречу и крепко обнял. «А где папа? Он же обещал приехать тоже!» Я удивленно посмотрела на маму, которая стояла в дверях с озабоченным видом. «Матвей, папа не говорил мне, что приедет». — осторожно сказала я, присев рядом с сыном. — Возможно, он занят на работе. — Но он звонил и обещал. В голосе ребенка зазвучали нотки обиды. — Сказал, что у него есть сюрприз. Мама подошла ближе. — Вероника, Дима действительно только что звонил. Долго разговаривал с Матвеем и много чего наобещал. Я почувствовала приступ раздражения. Дмитрий не имел права давать сыну обещания, не согласовав их со мной. Особенно сейчас, когда ситуация была настолько нестабильной. «Мама, что именно он обещал?» «Какую-то поездку, подарки». Мама понизила голос. И еще он говорил Матвею, что скоро все наладится, что мама просто сейчас очень занята работой, но скоро все будет как раньше. Классический ход Дмитрия — обещать ребенку то, что не в его власти. Создавать ложные надежды, а потом свалить вину за их крушение на меня. В этот момент к дому подъехала знакомая чёрная машина — Дмитрий. Матвей радостно взвизгнул и побежал к калитке. «Папа! Папа приехал!» Дмитрий вышел из машины с широкой улыбкой и раскрытыми объятиями. На заднем сиденье я заметила большие коробки. Очевидно, те самые обещанные подарки. «Матвей, как дела, чемпион?» Дима подхватил сына на руки, театрально покружил его. «Готов к приключениям?» «Готов. А что в коробках?» Глаза Матвея сияли от восторга. «Увидишь», — подмигнул Дима и только тогда посмотрел на меня. «Привет, Вероника. Надеюсь, ты не против, если я проведу с сыном день?» «Заходи в дом», — сказала я ровно. «Поговорим». Дима слегка нахмурился, видимо, ожидая другой реакции, но последовал за мной и Матвеем во двор. «Матвей, покажи бабушке качели, которые вы с дедушкой покрасили», предложила я сыну. «А мы с папой пока поговорим». «Я хочу посмотреть подарки», запротестовал Матвей. «Сначала поговорим, потом подарки», твердо сказала я. Когда сын отбежал к качелям, я повернулась к Диме. «Что ты делаешь?» «Навещаю сына. Принес подарки, хочу провести с ним время», не согласовав со мной, дав ему обещания, которые ставят меня в неловкое положение. Матвей тоже мой сын. Лицо Димы стало жестче. И я имею право видеться с ним. Имеешь? Но здесь, я указала на двор, а не увозить его неизвестно куда. Что? Дима не поверил своим ушам. Ты запрещаешь мне взять сына на прогулку? В текущей ситуации, да, ответила я. Пока между нами идет судебная война, Матвей остается в безопасном месте под моим контролем. Ты с ума сошла? повысил голос Дима. Я его отец. Отец, который может увести ребенка и использовать его как рычаг давления. Я скрестила руки на груди. «Ты параноик!» Дима был в ярости. «Я бы никогда, никогда не изменял бы мне, никогда не стал бы красть мою долю в бизнесе!» Перебила я его. «Прости, но твои никогда уже ничего не стоят!» Дима попытался пройти к машине за подарками, но я преградила ему путь. «Дай ключи!» «Что? Ключи от машины!» «Если хочешь остаться, отдай мне ключи». «Ты совсем охренела?» — взорвался он. «Это моя машина! А Матвей — мой сын». Матвей подбежал к нам, услышав повышенные голоса. «Почему вы ругаетесь?» — в его голосе звучала тревога. Я присела рядом с ним. «Мы не ругаемся, солнышко, просто обсуждаем планы на день. Папа принес тебе подарки, и вы можете поиграть здесь, во дворе». «А мы не поедем в парк развлечений?» — лицо Матвея вытянулось. «Папа обещал!» Я посмотрела на Диму. «Папа не подумал, что у мамы могут быть другие планы, но подарки ты получишь, и мы прекрасно проведем время здесь». Дима сжал кулаки, но понял, что при ребенке не может устроить скандал. Он молча прошел к машине и достал коробки с подарками. «Матвей, это тебе!» — сказал он, стараясь улыбаться. Сын с восторгом принялся разворачивать подарки. Новейший планшет, игровая приставка... «Дорогая одежда». Дима явно потратил немалую сумму. «Вау!» — Матвей был в восторге. «Папа, это же тот самый планшет!» «Конечно, сынок!» — Дима обнял его. «Только самое лучшее для моего мальчика». Я наблюдала за этой сценой с растущим возмущением. Дмитрий покупал расположение сына дорогими подарками, демонстрируя свою щедрость на фоне моей скупости. «Теперь ключи!» Тихо сказала я Диме, пока Матвей рассматривал планшет. «Ты серьезно?» «Абсолютно. Либо ключи, либо забирай подарки и уезжай». Дима злобно посмотрел на меня, но достал ключи и швырнул их мне в руки. «Ты еще пожалеешь об этом?» «Возможно», — спокойно ответила я, пряча ключи в карман. Но сейчас я спокойно за сына. Следующие несколько часов прошли в напряженной атмосфере. Дима играл с Матвеем во дворе. Учил его пользоваться новыми игрушками, рассказывал забавные истории, а я не отходила далеко, наблюдая за каждым их движением. Мама приносила чай, иногда подключалась к разговору, но тоже держалась на стороже. «Мама, а почему ты не даешь нам поехать куда-нибудь?» — спросил Матвей во время обеда. «Потому что мне спокойнее, когда ты рядом», — честно ответила я. «У взрослых сейчас сложный период, и я хочу быть уверена, что с тобой все в порядке». «Ну, папа же не сделает мне ничего плохого!» «Конечно, не сделает», — согласилась я. «Но иногда взрослые не могут договориться между собой, и тогда лучше быть осторожными». Дима сидел напротив, сжав зубы. Я видела, как он борется с желанием высказать мне все, что думает. «Матвей», — сказал он наконец, «ты понимаешь, что мама сейчас очень устает на работе. Она переживает и иногда принимает неправильные решения». Я почувствовала, куда он клонит, и быстро вмешалась. «Мам, а помнишь, ты хотела показать Матвею новые цветы в теплице?» — обратилась я к маме. «Может, сходите посмотрите, пока мы с папой обсудим рабочие вопросы?» «Конечно». Мама сразу поняла. «Матвей, пойдем, я покажу тебе, как цветут орхидеи. И еще у меня есть семена, которые мы можем посадить вместе». «Можно я планшет возьму?» — спросил Матвей. «Лучше оставь здесь», — мягко сказала я. В теплице много влаги, может испортиться. Когда они ушли, я повернулась к Диме. Вся моя сдержанность мгновенно улетучилась. «Как ты смеешь!» — процедила я сквозь зубы. «Пытаешься настроить сына против меня при нем же?» «Я просто объясняю ситуацию», — Дима пожал плечами. «Ты пытаешься промыть ему мозги?» Я встала, сжимая кулаки. «Говорить пятилетнему ребенку, что мама принимает неправильные решения?» «А разве не так?» — холодно спросил он. «Посмотри, что ты делаешь. Не даешь отцу нормально общаться с сыном. Отбираешь ключи от машины. Потому что не доверяю тебе!» — взорвалась я. Дима встал. Его лицо потемнело. «Ты зашла слишком далеко, Вероника. И знаешь что? Матвей видит, какой ты стала. Нервный, подозрительный, агрессивный. Думаешь, это хорошо для ребенка? Лучше, чем видеть отца-лжеца и предателя. Осторожнее!» Голос Димы стал тише и опаснее. Есть люди, которые решают, где детям лучше жить. И поверь, они учитывают поведение родителей. Угроза была высказана открыто. «Ты угрожаешь мне судом за опеку?» «Я предупреждаю». Он шагнул ближе. «У меня есть ресурсы для такой борьбы. Хорошие адвокаты, связи в нужных местах. И главное, я могу обеспечить ребенку стабильную, обеспеченную жизнь. Без истерик» без параноидальных подозрений. «А что скажешь о своих изменах? О финансовых махинациях?» «А что ты докажешь?» усмехнулся Дима. «Роман? Многие мужчины изменяют, но это не делает их плохими отцами. А бизнес? Ты сама разрушаешь его своими действиями, лишаешь сына стабильного будущего». Я понимала, что он прав в одном. Суд мог встать на его сторону, особенно если он представит меня как неуравновешенную женщину. «Ты видела?» — сказал он с холодной улыбкой. «Сын сам хочет жить со мной, и любой суд это учтет». «Ты настроил его против меня!» — процедила я сквозь зубы. Я просто показала альтернативу. Жизнь с отцом, который может обеспечить ему стабильность и достаток, вместо нервной матери, которая разрушает семейный бизнес и не дает ребенку нормально общаться с отцом. «Ублюдок!» — прошептала я. «Реалист!» — поправил он. Вероника, ты еще можешь все исправить. Прекрати эту войну. Верни все, как было, и Матвей останется с тобой. Продолжишь упрямиться, лишишься сына. Подумай об этом. У тебя есть время все исправить, но не слишком много. И отдай мои ключи, я уезжаю. Когда он уехал, я прошла в дом искать Матвея. Нашла его в своей детской комнате, сидящего на кровати с планшетом в руках. Он не играл, а просто держал его, глядя в окно. Солнышко. Села я рядом. Прости, что накричала. «Мам, а почему нельзя просто жить дружно?» Спросил он тихо. «Все мои друзья живут с мамой и папой». «Иногда взрослые не могут жить вместе», — осторожно объяснила я. «Это не значит, что кто-то виноват. Просто так получается». «А я буду жить с тобой или с папой?» «Со мной», — сказала я твердо. «Но будешь видеться с папой регулярно». «А если я хочу жить с папой?» Вопрос ударил в самое сердце. Мой собственный сын сомневался, с кем ему лучше жить. «Матвей, посмотри на меня». Я взяла его за руки. «Мама тебя очень любит и всегда будет любить, что бы ни случилось. Сейчас у нас трудное время, но оно пройдет». «Обещаешь?» «Обещаю, что буду делать все возможное». Это было все, что я могла гарантировать. Вечером... Когда Матвей заснул, я долго разговаривала с мамой на кухне. «Он использует ребенка как оружие», — сказала мама, качая головой. «Покупает дорогими подарками, обещает развлечения, а потом представляет тебя как ту, кто все запрещает. И что мне делать?» Я чувствовала себя загнанной в угол. «Если буду мягче, он увезет Матвея и скроется. Если буду жестче, ребенок возненавидит меня. Держись своей линией». — посоветовала мама. — Ты делаешь правильно, защищая сына. Пусть сейчас ему это не нравится, но когда вырастет, поймет. А если не поймет? А если суд решит, что Диме лучше воспитывать Матвея? — Не решит. Мама обняла меня. — Ты хорошая мать, и любой здравомыслящий человек это увидит. Когда мама ушла спать, а в доме воцарилась тишина, я, наконец, позволила себе то, что сдерживала много дней. Прошла в свою старую детскую комнату, где теперь ночевала, легла на кровать, уткнулась лицом в подушку и разревелась. Плакала долго, беззвучно, чтобы не разбудить родителей и Матвея. Плакала от усталости, от отчаяния, от ощущения полного одиночества. Я была одна против всех. Против Димы, который превратился из любящего мужа в безжалостного противника. Против Романа, который использовал меня в своих играх против целого мира, где справедливость казалась недостижимой роскошью. Семь лет назад я была счастливой женой, которая верила в вечную любовь и честные отношения. Я доверяла мужу, родила ему сына, строила с ним бизнес. А он решил избавиться от меня, как от надоевшей вещи, просто потому что я стала ему не нужна. Теперь за эту наивность приходилось расплачиваться. Потерянные любовью, разрушенным доверием, компанией на грани краха. И самое страшное, Дима был готов отнять у меня Матвея. Я представила, как мой сын живет с отцом, как постепенно забывает меня, как Дима рассказывает ему, какая плохая мама не смогла сохранить семью. Эта мысль причиняла физическую боль, словно кто-то сжимал мое сердце в кулаке.